Глава 29. Внутри бронемашины было просторно. Два десятка массивных сидений, по 10 вдоль каждой стены, направленных на противоположную стену. Высокий потолок, два с половиной метра, ручки, за которые можно было хвататься во время жесткой езды и многое другое. Но больше всего внимание людей привлекло обилие ящиков, коробок и каких-то контейнеров. «Присаживайтесь, и можете снять противогазы», — сказал Сергей, усевшись на одной из свободных сидений. Его шлем тут же скрылся в броне, демонстрируя, что здесь можно нормально дышать. Первым противогаз снял лучник. Он начал принюхиваться, после чего кивнул жене, и она тоже сняла его. Командир отряда снял его последним, и то потому, что это было нелегко сделать из-за связанных ремешков. «Иван, это Марина, моя жена». Сказал лучник, что вместе с женой остался стоять. «Я Игорь, проводник, что вел отряд через город, но мы попали в ловушку», ответил командир отряда и тоже остался стоять. «Понятно. Я бы хотел получить краткую информацию о том, что здесь происходит. Взамен я помогу вам вернуться в лагерь или что тут у вас», сказал Сергей. «Справедливо» кивнул Игорь из согласия остальных, коротко пересказал все важные события. Когда точно это произошло, никто не знает. Но в один момент из Подмосковья в город хлынул фиолетовый туман. Двигался он не сильно быстро, потому люди не сразу смогли оценить степень угрозы. А вот когда люди, проживающие в лагерях на окраинах, начали болеть и мутировать, поднялась паника, но было уже поздно. Город был окружен километрами из этого самого фиолетового тумана. Все, кто пытался покинуть город, возвращались, но мало кто из них выживал. Они либо серьезно заболевали и потом умирали, либо превращались в полуразумных чудищ. И без того раздираемый конфликтами и обезумевшими зомби город погрузился в еще больший хаос». Люди в панике бежали в центр, началась борьба за ресурсы, а потом, когда туман добрался туда, начался массовый исход под землю. У людей было некоторое время на подготовку. В основном люди уходили в метро, но некоторые обустраивали убежище в подвалах, на подземных парковках и тому подобных местах. Однако спустя некоторое время искатели, такие как отряд Игоря, не нашли ни одного уцелевшего лагеря вне метро. По крайней мере, они об этом не слышали. За прошедшее время люди обустроили быты смогли как-то выжить. Впрочем, людей каждый день умирает достаточно много, потому выживание дается жителям Москвы дорогой ценой. Даже после исхода конфликты не закончились, лишь усугубились. Ресурсов было мало, места мало, да еще и конфликты на основе национальности». В Москве проживало огромное количество приезжих, и после апокалипсиса многие начали объединяться в группы, а национализм процветает. Особенно остро все обострилось, когда люди оказались в метро. Потому сейчас метро делилось между славянами, азербайджанцами, объединениями таджиков и узбеков, а также группу станций заняли цыгане с молдаванами. Впрочем, были и другие народы, но они вели себя тихо, по крайней мере Игорь не слышал о конфликтах с их участием. И если поначалу люди уживались вместе, то вскоре всех лишних начали выгонять со станции, как правило без имущества. В итоге это переросло в непрекращающуюся войну всех против всех. Да и обстановка в городе стремительно ухудшалась. Появились странные растения, что оказались смертельно опасны. Зомби-люди превращались в жутких тварей. Да даже животные начали мутировать, и все это полезло в метро. «В общем, мне все понятно», – заговорил Сергей, перебив Игоря, командира отряда. «Расскажи, что ты знаешь о тумане, откуда он берется?» Искатели как мы иногда находят дымовиков это что-то вроде гигантского гриба, а туман это последствия выпуска грибных спор в воздух заговорила Марина игорь кивнул и дополнил. Когда находят эту дрянь ближайшие станции собирают армии и уничтожают их после чего концентрация тумана на некоторое время снижается, но лишь до тех пор пока не вырастет новый. По, значит грибы задумался босс. Спалить все и вся вновь показалась неплохой идеей. Люди-то все равно под землей. «Босс, мы закончили!» В панцирь вошел молодой парень. Это был Гай. Он вернул себе человеческий облик и, сняв верх брони, принялся натирать красные места в районе лопаток мазью. «Что с тобой?» – поинтересовался Сергей. «Эта дрянь крылья обжигает, а теперь и спину!» — ответил мастер-лучник, с трудом дотягиваясь до труднодоступных участков. «Ну так зачем ты трансформировался?» — ухмыльнулся мужчина. «Тебе сразу сказали, что туман опасен», — покачал головой босс и перевел взгляд на своих гостей. «Из-за тумана ориентироваться очень тяжело, потому буду благодарен, если укажете путь до ближайшего метро». «Я, честно говоря, даже не знаю, где мы находимся. Из-за этого проклятого тумана мы тупо заблудились». «Ближайшая станция Царицыно. Мы оттуда», — ответил Игорь. «Тогда буду благодарен, если укажете маршрут к станции», — сказал Сергей, доставая из ближайшего ящика пластиковый контейнер с котлетами. «Можете подкрепиться, пока будете путь показывать». Люди жадно накинулись на еду, а пока они ели, панцирь наполнялся пехотой. Бойцы немного задержались из-за того, что собирать монеты и награды в тумане оказалось проблемным. — Это что, магическая броня? — прошептала Марина, кинув взгляд на вошедшего мужчину в легкой черной броне с непонятными элементами, вроде чего-то похожего на обрезанные трубочки. Она была исписана сияющими фиолетовыми линиями. «Скорее всего», — подметил Иван. «Снаряжение у них из рецептов, уверен в этом», — добавил Игорь. «Боже, она же невероятно дорого стоит!» — едва не прокричала девушка. «Именно, потому вряд ли они пришли грабить. Я склоняюсь, что туман им мешает, и они пришли его ликвидировать», — добавил командир отряда. Тем временем Сергей ненадолго вышел, дабы полюбоваться красавцами, что они убили, ну и немного поиздеваться над растениями в поле. Они, конечно, сопротивлялись, атаковали корнями и пытались резануть лепестками, но аура мужчины была сильнее. Потому вскоре была вырвана парочка огромных закрытых цветков и, конечно же, их вскрыли. Внутри оказалась добыча без рук, ног и головы. Сотни маленьких хоботков, растущих в центральной части цветка, обвели тело мутанта и впились в его плоть. А судя по сокращению хоботков, они что-то высасывали. «Бесполезная штука. Орда зомби затопчет с минимальными потерями». Откинув растения в сторону, потерявший интерес мужчина осмотрел мутантов и то, что от них осталось, но после Питера увиденное его не впечатлило. Хаотичные, зачастую бесполезные мутации, отсутствие брони, мягкой плоти и прочее, слабаки одним словом. Вскоре четыре боевые машины отправились в путь, неторопливо пробиваясь через улицы города в направлении станции метро. По пути они задавили пару десятков мутантов и спровоцировали небольшую орду. К удивлению гостей, люди спокойно встали со своих мест и, открыв небольшие окошки в корпусе панциря, принялись палить по тварям. О том, что происходит из гостей, знал лишь Игорь, что был рядом с водителем и направлял его. Для остальных люди в крутой броне просто безмолвно встали и начали палить, однако оружие почти не шумело, что сильно удивило их. «Вань, смотри, лучевые винтовки, но не такие, как у начальника станции, новее!» Тихо прошептала девушка с котлетой в руке. «У тех парней тоже что-то серьезное», — отметил ее муж, смотря на бойцов с М-автоматами. Пальба не прекращалась, но движение машины не прекратили, а вскоре они прибыли к станции метро. Над входом в метро была построена небольшая крепость из сложенных друг на друга грузовых контейнеров, а вокруг нее стена из перевернутых машин, автобусов и грузовиков. Перед крепостью встал конвой. Бойцы тут же принялись занимать позиции, но не в сторону крепости, а наоборот. Все же там орда мчится за ними. На всякий случай бойцы убежище установили осадные барьеры. Вдруг кто-то нервный из крепости решит пострелять. А далее началось то, что подняло всю станцию на уши. «Что, вашу мать, здесь происходит?» Прокричал, выбежавший на крышу крепости, мужчина с лучевой винтовкой первого поколения в руках. На нем была броня четвертого уровня, базовая вета. Он не нуждался в противогазе начальник я не знаю приехали я даже не знаю что это за транспорт а за ними пришла орда туарий ответил один из бойцов в снаряжении третьего уровня туман плотный ни хрена не видно проворчал начальник всматриваясь во вспышки света но будто по щучьму велению туман стал немного развеиваться потому видимость существенно увеличилась а следом раздался мощный взрыв что сотряс улицу «Это что, метеорит упал?» – прокричал ошарашенный начальник. «Что-то похожее», – ответил не менее ошарашенный солдат. мать божья, они что, решили нас погубить?» – воскликнул начальник. Взрыв очистил приличную область от тумана, и люди смогли увидеть, как к четырем машинам, стоящим полукругом, что были накрыты двумя желтыми куполами, приближалась огромная орда мутантов. И там были не только человекоподобные. «Дьявол, они спровоцировали динозавров! Эвакуируем имущество из крепости! Готовьтесь к обороне под землей! Живо!» Кричал начальник, и люди тут же засуетились. Демонтировались прожекторы, генераторы, выносились ящики с боеприпасами и многое другое. А в это время... «Босс, я же говорил, что мы сможем!» Радовался к удачному применению заклинания. «Да ты в здание попал!» – возразил гай Не попал, а слегка задел. «Меткость у этой магии действительно плохая», – подметил Сергей. «Запрещаю ее использовать, пока не отработаете». «Но, босс, когда нам ее отрабатывать? И главное, где?» «Мы постоянно сражаемся, каждый день почти без перерыва. Зомби сжигать нельзя, биомасса, мутантов тоже, мясо и шкура. На теле они пока все тихо, и нас туда не отправляют». Изливал душу обиженный маг. что-нибудь придумаем», — ответил Сергей и задумался. «Но Москву громить не надо. Не хочу, чтобы она, как и Питер, превратилась в руины. Так что давай по старинке, вон сколько тварей набежало». Ухмыльнулся мужчина, указывая на орду из нескольких тысяч, что мчалось на всего пять десятков бойцов. «Вос там какие-то громадины пру...» Гэй хотел было указать на восьмиметровых чудищ, что чем-то напоминали тираннозавров, только с длинными лапами, но залп из плазменных пушек панцирей снес одному монстру голову, а второму разворотил грудь. вдогонку прилетело несколько снарядов из энергопушек экспедиционный отряд были выбраны лишь лучших, и на их снаряжение не скупились. Потому у каждого бойца был целый набор из оружия, включая и тяжелое, что сейчас люди и применяли. Не считая водителей «Панцири» и «Сергея», в отряде было 40 пехотинцев и 10 магов. Сейчас почти все пехотинцы использовали электромагнитные пулеметы. Это было массивное оружие, что выглядело как длинный прямоугольник с десятью отверстиями, откуда и вылетали снаряды. Пулеметы косили врагов в огромных количествах, мощные снаряды прошивали врагов насквозь, поражая одной пулей до трех противников. При этом система брони подсвечивала рекомендуемые и еще живые цели, дабы не было такого, что в одну цель стреляет более одного бойца. Комплект брони четвертого уровня мог модифицироваться, потому почти вся пехота была модифицирована в тяжелую, со множеством различных приятных бонусов. Так в отряде был боец с модулем системы оперативной поддержки. Он выглядел как огромный прямоугольный рюкзак чуть более метра в высоту и половину в ширину. Сделан он из серого металла, на котором даже царапину тяжело оставить. Этот модуль сканировал поле боя, помечал врагов и объединял всех пехотинцев в единую систему. Он отдавал боевые рекомендации, анализировал и предсказывал действия противников, а также многое другое, что бойцы еще не успели опробовать. Броня модифицировалась с расчетом на затяжные бои. Защита и барьер были усилены, добавилось устройство аналог реактивного ранца, система сохранения жизни и даже скрытые лучевые клинки. Панцири атаковали всех крупных врагов, маги ветра сдували туман, дабы очистить обзор, а маги огня и гай выносили хаос в ряды мутантов. Система поддержки не могла рассчитать их вмешательство в бой, потому каждый раз ей приходилось подстраиваться под новые условия, из-за чего заряд аккумулятора модуля утекал, как вода сквозь пальцы. «Босс, я тут заметил, мне иногда дается опыт за уничтожение каких-то спор». Вдруг заговорил пироманьяк. «Этот туман и есть споры», — ответил босс. «Значит, туман можно убить?» — ухмыльнулся мак и мужчина задумался. получается, да», — ответил Сергей. Пока босс и Даниэль обсуждали всякие глупости, люди на крыше крепости малость недоумевали. Они видели, как пять десятков бойцов уничтожали тысячи мутантов, не давая темы шанса приблизиться. «Кто они, мать их, такие?» – недоумевал начальник станции. «Может, из центра?» – предложил рядом стоящий боец. «В центре война, и такого снаряжения у них нет, иначе война давно бы закончилась». «А вдруг они захотят нас захватить?» «Когда они сделают это, не напрягаясь?» – ответил начальник, всматриваясь в группу незнакомцев, что уже почти одолели Орду, добивая оставшихся. «Начальник, а это там не Игорь с отрядом? Он вроде сегодня должен был выйти». Указывая рукой в сторону трех человек, что никак не вписывались в компанию незнакомцев в крутой броне. «Ты прав», — подметил начальник, вглядываясь в людей. «И того здоровяка с луком, что с женой приперся из Павелецкой, я тоже узнаю». «Получается, это они привели сюда этих?» «Кто бы они ни были», — подметил боец. «Возможно, все возможно». Люди станции метро Царицыно терпеливо ожидали, когда появятся представители незнакомцев, но прошло полчаса после окончания битвы, а их все не было. Сергей в это время осматривал трупы новых видов мутантов. Его заинтересовали динозавры, что когда-то были зомби-мутантами, причем обычными зомби-мутантами, а не туманными. Выглядела тварь уродливо. Будто ребенок лепил из пластилина человека, но вдруг решил, что хочет лепить тираннозавра. Хвоста у этого недотерекса не было, как и привычно для зомби-мутантов костяной брони. Но шкура прочна и достаточно легко защитит от обычных пуль, но против магии и тяжелого вооружения бесполезна. Черепушка, как и кости, не шибко крепкий. Где у этой твари энергоядро люди не нашли? Да и никому не хотелось скрывать эти трупы. Оценив угрозу динозавра как низкую, Сергей вместе с тремя искателями направился в крепость станции метро, где их уже заждались. Бойцы же принялись собирать монетки и награды. Воротами на территорию крепости был укрепленный стальными листами автобус. Он отъехал в сторону, освобождая проход. Внутри его ждала небольшая делегация. Четыре человека и все без оружия. «Здравствуйте. Я начальник станции Царицыно, Константин Алексеевич. Могу я узнать, кто вы и зачем прибыли? Да еще так эффектно». Поинтересовался мужчина в броне четвертого уровня. Он вышел чуть вперед, оставив своих сопровождающих в двух шагах позади. «Сергей Витальевич приехал, дабы уничтожить источник тумана. Рад, что в Москве еще остались выжившие». Ответил мужчина в броне кара. Он тоже был безоружен, потому как оставил свою лучевую винтовку в машине. «Такой все-таки не местный!» – обрадовался начальник станции, да и его сопровождающий тоже. «Да нет, местная С ухмылкой, что скрывал шлем, сказал босс о задачах людей. Просто апокалипсис встретил в другом месте», — добавил он, и тогда людям стало понятно. «Вот оно как!» — воскликнул Константин и внимательно окинул взглядом Сергея и людей за вратами, что все еще были открыты. Их решили не закрывать, дабы не показывать агрессивность или неуважение. — Как остальная часть нашей Родины, судя по вашему снаряжению, намного лучше, чем у нас. — Сложно сказать, везде по-разному, но такую задницу с туманом я увижу впервые. — А чего вы не уехали-то? — Так пытались, но мутанта лишь впускают и никого не выпускают. На окраине города их столько, что даже танковая колонна не проедет, — пояснил начальник станции. Он самолично несколько раз пытался. А это уже интересная новость», — задумался босс. «Решил, что в случае чего он попросту пошлет Гая, он умеет летать, просто улетит и приведет подмогу. Так или иначе, я буду благодарен за информацию». «Если желаете, я могу показать вам нашу станцию, там мы поговорим», — предложил Константин. «Буду рад», — кивнул Сергей. «А ваши люди...» Посмотрев мужчине за плечо, пробормотал начальник. «Они еще долго будут собирать награды и монетки. Может, еще поубивают мутантов. Не переживайте за них». «Хорошо».